Глава одиннадцатая. «Скажешь, что тебе нужно в библиотеке?» Тесс вцепилась в руль и взглянула на Сару, которая рылась в сумке. «О, нет, нет, только не здесь!» Сара замерла, не успев донести сигарету до рта. «Что не так? В полицейской машине нельзя курить!» «Не будь ханжой! В полицейской машине нельзя колоть героин, а курение пока не запрещено законом!» «Недворение 1999 год. В общественных местах курить нельзя. Это относится и к служебному транспорту. Сара застонала, поджимая ноги и усаживаясь по-турецки на переднем сиденье. Сест подавила желание потребовать, чтобы сестра опустила ноги на пол. Разве не утомительно все время быть паренькой? Тебе никогда не хотелось послать кого-нибудь к черту? Или напиться и наплевать соседу в мусорный бак? Ты хоть раз нарушала правила за последние 15 лет? Тесс скрипнула зубами. «Думаешь, моя жизнь заиграла бы красками, если бы я курила в служебном автомобиле? Если бы я выходила на работу, воняя как пепельница, то искрилась бы весельем?» Сара достала из кармана зажигалку, прикурила и опустила стекло. «Думаю, для веселья требуется нечто большее», — фыркнула она. «Убери сигарету, или я остановлю машину», — предупредила тес «Господи, мам, успокойся». Не веди себя, как ребенок. Тесс нахмурилась и опустила стекло со своей стороны. Расскажи, как тебе жилось в последнее время? Сара сменила тему, но сигарету не потушила. Парень есть? Нет. Девушка? Тоже нет. Хватит болтать. Мы не подруги. Как будто бы я не догадывалась. Сара глубоко затянулась и выдохнула дым в окно. Мне новые друзья не нужны. Я не просила меня искать. «Я не просила, чтобы моим первым делом оказалось убийство парня, лучшего друга, которого я отправила на тот свет. Из-за тебя, между прочим», — огрызнулась Тесс. «И к чему мы пришли? По-моему, ты воспринимаешь случившееся недостаточно серьезно. Не знаю, о чем ты думаешь, но если Шона Митчелла свяжут с тем, что мы натворили...» «С тем, что ты натворила», — поправила Сара. Тесс бросил на сестру возмущенный взгляд И та сделала жест, будто застегивает на губах молнию. «Хорошо, с тем, что я натворила», — вздохнула Тесс. «Моя карьера будет разрушена, как и моя жизнь. Выходит, я долгие годы добивалась справедливости для жертв, пытаясь загладить вину. И все впустую». Они ехали молча, пока Сара не заговорила. Теперь ее голос звучал серьезно. «Ты правда до сих пор ощущаешь вину за то, что произошло?» когда ты отреклась от семьи, то говорила что-то про искупление. Для тебя это по-прежнему важно?» Я скивнула, прикусив нижнюю губу. «Я сказала тогда, что пойду служить в полицию, чтобы приносить пользу. Я не понимаю, почему тебя не гложет чувство вины. Я отняла у человека жизнь. Если бы ты сохранила ему жизнь, он бы убил меня», — напомнила Сара. «И тебя тоже, скорее всего. Насколько я понимаю, это уравновешивает Чаше правосудия. Ты забрала одну жизнь, зато спасла другую. Вы квиты. Тесла бы улыбнулась. Хотела бы я иметь такие же взгляды на жизнь. Для тебя все довольно просто. Никаких правил. Шутишь? Удивилась Сара. Моя жизнь состоит из сплошных правил. Не владей тем, от чего ты не можешь отказаться. Никому не привязывайся, кроме членов семьи. Не храни краденое. Всегда сообщай, где находишься. и знаешь «Самое главное...» Она посмотрела на тес так кивнула, и обе хором произнесли «Соблюдай право хранить молчание». «По крайней мере, в этом мы с тобой согласны», — заметила Сара. «Никаких привязанностей. Значит, у тебя все еще нет парня?» Сара заколебалась, затем пожала плечами. «Был один после того, как ты ушла. Звали Джефферсон, но у нас ничего не вышло. Да и не могло. Мне пришлось бы рассказать, кто я такая» после чего он бы либо бросил меня, потому что у меня необычная работа. Деликатная формулировка, — фыркнула Тесс. Сара бросила на сестру сердитый взгляд, но огрызаться не стала. Либо присоединился к семье, а я была не готова так с ним поступить, понимаешь? Тесс подняла брови. Я думала быть мошенником лучшей жереби на свете. Так и есть для меня. Но Джефферсон был слишком... слишком милым. Но твой отец ведь женился, — заметила Тесс. Не мой отец, а наш. Мама состояла в труппе бродячего цирка, помнишь? Ее семья всю жизнь скиталась по ярмаркам. Она не была наивной городской простушкой. Слова Сары напомнили Тесс историю Джейкобсов. Старшая дочь провела в их обществе всего полгода, но дружная семья успела очаровать девушку. То, что мать Сары выступала в бродячем цирке, многое объясняло. У сестры были совершенно иные взгляды на жизнь. Сара всегда отличалась свободомыслием. Тесс не сомневалась, что Сара обосновалась в Брайтоне лишь потому, что боялась расстаться с отцом. «Мама привыкла жить по своим правилам, не подчиняясь законам общества», — продолжала Сара. «Думаю, именно она была прирожденной мошенницей, а вовсе не отец. Он мало рассказывал о детстве и юности, но у меня сложилось впечатление, что он вел вполне добропорядочную жизнь», пока не встретил маму». «В целом звучит, как будто тебя тяготит одиночество», заметила Тесс. Сара пожала плечами. «У меня есть семья. Я никогда не бываю одна». «Это не отменяет одиночество», покачала головой Тесс. «А ты?» Сара посмотрела на сестру, вскинув брови. «Твоя жизнь переполнена счастьем и дружеским общением?» «Подколола, ничего не скажешь», фыркнула Тесс. «Ты хоть иногда скучаешь по нам?» тес едва не выдала саркастическое замечание, но вдруг поняла, что Сара говорит серьезно. В голосе сестры звучала обида. Но вопрос Сары не предполагал простого ответа, а с тех пор, как Тесс отыскала сестру, жизнь усложнилась до крайности. Конечно же, она скучала. Тесс провела в обществе Джейкобсов не так много времени, но, оказавшись у семьи под крылом, Сразу ощутила тепло. Ужас, который она испытала, лишив человека жизни, помог ей бестрепета разорвать семейные узы, но теперь липкий страх остался позади. Было не так-то просто притворяться, что тес не жаждет снова обрести семью. К счастью, они подъехали к библиотеке, и Тесс уклонился от ответа. «Мы на месте!» Сара демонстративно вздохнула тес многозначительно покосилась на сигарету в ее пальцах. «Да куришь в книгохранилище?» «Нет, конечно». Сара открыла дверцу и выбросила сигарету в канализационный люк. «Да мы ж для меня нет ничего святого». Тесс высадила Сару у юбилейной библиотеки, назначив встречу в отделении полиции на Джон-стрит через сорок минут. Сара прикинула, что у Тесс будет достаточно времени, чтобы припарковаться и найти место для беседы она подумала, как должно быть волнуется Тесса, работая в полиции и оберегая свой страшный секрет. Не только убийство, но и тайну семьи. «Ни с кем здесь не разговаривай», — предупредил Тесс, когда Сара выскочила из-под земли, как чертик из табакерки. «Лутовка явно караулила сестру у дверей». «Не хитри. Не пытайся ничего украсть. Не морочь людям голову. Не думай, что ты пришла на разведку. Иди за мной». Тесс открыла дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен», жестом приглашая сестру в коморку, где едва помещались шкаф для бумаг, письменный стол и компьютер с допотопным принтером. «Мне даже не покажут комнату, где заседает твоя команда?» Сара запомнила планировку коридора, шагая следом за Тесс. «Я надеялась на обстоятельную экскурсию и ждут первый раз, за что очень тебе благодарна». Она кивнула Тесс, которая наградила сестру хмурым взглядом. Это больше похоже на офис, чем на место, где бросают в камеры пьяниц, чтобы они отоспались. У тебя будет достаточно времени, сможешь увидеть и все остальное, если продолжишь выманивать у банкиров наличность. В долгосрочной перспективе твоя карьера грозит обернуться крахом. Скажи это Фрэнку. Саре пришлось прикусить губу, чтобы не ответить на язвительный комментарий сестры. Ее карьера шла в гору, принося неплохую прибыль. В неудачный месяц она зарабатывала вместе с командой более четверти миллиона, не заплатив ни одного из досадных налогов, придуманных для законопослушных граждан вроде инспектора Фокс. «Послушай, это мое ремесло, которым я преуспела. Девушке нужно есть», — заметила Сара. тес приподняла брови. «И для этого необходимо воровать? Ты что, Аладдин? Сомневаюсь, что тобой движет безысходность?» «До да чего же приятно слышать, что ты знакома с творчеством Диснея?» «У меня тоже было детство, знаешь ли. Растил меня вовсе не Феджин, но это не значит, что я не была молодой». «Мы будем рады, если ты вернешься», — тихо произнесла Сара. «Вот записи из камер», — сказала тес проигнорировав последнюю фразу. «Я приготовлю нам кофе». тес поставила чашку рядом с Сарой и посмотрела через плечо сестры на экран. «Тебя уже посетило божественное озарение?» Изображение застыло на кадре, когда полицейские ворвались в квартиру. Сара строчила в блокноте, старательно фиксируя время. «Что ты делаешь?» — спросила Тесс. «Нашла что-нибудь?» «Пока не уверена. Мне нужна твоя помощь», — Сара подняла глаза. «Я почти уверена, что смогу объяснить, как он вышел через дверь незамеченным». «Продолжай». Сара развернулась на стуле лицом к Тесс и указала на экран. «Иллюзия — это прежде всего отвлекающий маневр, когда на месте преступления возникло слепое пятно». «Когда жертва упала на тротуар», — ответила Тесс, чувствуя, что схватывает на лету. «Тогда все внимание было приковано к улице». «Ошибаешься», — ответила Сара, и у Тесс вытянулось лицо. «Наш парень, или, прости господи, девушка, обладает гибким умом. Он...» или она, знает, что неважно, сколько людей стоит на улице и смотрит на жертву. Убийце наперво нужно выбраться, не угодив под камеру. Нам известно, что преступник знает о камерах, потому что он подстроил сбой системы, когда входил в дом. За 24 часа до убийства он умудрился отключить электричество, но сделать это снова, находясь в квартире, он не мог. Поэтому ему понадобился более масштабный отвлекающий маневр, чтобы обезвредить камеры. Труп, падающий из балкона, не влияет на камеру. А что влияет? До появления наших ребят? Ничего. Вот именно. Сара достала книгу, которую взяла в библиотеке, спрятав в тайнике карту памяти и протянула сестре. «Человек-невидимка», прочла Тесс, перевернув книгу. «Кажется, я видела такой фильм». «Он о человеке, который может превращаться в невидимку?» «Нет. Фильм о человеке, ставшем невидимым» книга рассказывает об убийце, который только кажется невидимым. Джон Диксон кар считается одним из лучших авторов, писавших детективы об убийстве в закрытой комнате. В этой книге он, ну или его главный герой, доктор Гидон Фелл, читает лекцию о тайне закрытых комнат и способах создания подобной иллюзии. Целая глава посвящена этому. Он так поступает с единственной целью – блеснуть умом и закрепить за каром репутацию настоящего мастера, которому по силам придумать и описать невозможное преступление. Сара взяла у сестры книгу и пролистала страницы. Смотри. Здесь фэл рассказывает о фокуснике, который исчез с лошади посреди поля, и объясняет, что парень на самом деле поле не покидал, а просто снял одежду из бумажной ткани, спешился и присоединился к тем, кто вел поиски. Если никто не присчитает рабочих сцены перед началом, Трюка — фокусник скроется незамеченным. Суть трюка в маневре, отвлекающем зрителя от манипуляций фокусника. Девушка ткнула пальцем в экран монитора. Классический трюк с исчезновением умеют восполнять все фокусники. Артисты окружают около десяти рабочих сцены. В нужный момент — уф! — дымовая завеса скрывает фокусника на время, достаточное, чтобы он успел присоединиться к рабочим. Кто-то заметил, что их теперь одиннадцать? Нет, разумеется. Таков базовый принцип иллюзии исчезновения. У нашего парня не было рабочих сцены. На месте преступления были только мы. В этом-то и прелесть. Рабочим сцены не обязательно знать друг друга в лицо. Главное, чтобы они выглядели одинаково. Или носили униформу, и никто не следил, когда каждый из них появился, а когда исчез. Когда вы оцепили место преступления, убийца мог проскользнуть мимо полицейского у входной двери, надев форму. Все его видели, но никто не заметил. «Мерзавец!» — прошепила Тесс. «Умный мерзавец!» — уточнила Сара. «Нам надо всего лишь выяснить, кто из парней не входил в дом, а потом из него вышел. И тогда ты поймаешь убийцу. Мой монолог подтверждает, что я достойная ученица доктора Фелла, способная бросить вызов сэру Генри Мэривейлу и доктору Сэму Хорторну. Впечатляет?» вы обнаружить лишнего полицейского не удалось. Все сотрудники, покинувшие квартиру после убийства, были засняты камерой, когда входили в дом. тес вдобавок сверила имена, указанные на удостоверениях, с подтвержденным списком полицейских, вызванных на место преступления. Сестры просмотрели отснятый материал шесть раз, и с каждым разом Сара становилась все более раздражительной. Девушка так увлеклась поиском, что выяснила, как выглядит каждый сотрудник, а также выучила их имена, прозвище и номера жетонов. Когда Тесс взглянул на время, то обнаружил что они просидели в коморке два часа. И если инспектор Фокс немедленно не вернется к команде, Освальд заинтересуется, где он шляется черт возьми. «Мне очень жаль, Тесс, но я была не права». Казалось, слова застревали у Сары в горле. Очевидно, она не привыкла и не любила ошибаться. Убийца не мог выскользнуть через дверь после штурма квартиры. «Не знаю, как ему удалось, но он сбежал до вашего появления. Может, через балкон?» тес покачала головой. Балкон — самое заметное место. Когда жертва упала на землю, к нему были прикованы все взгляды. «Когда кто-то падает с неба, всегда смотришь вверх», — согласилась Сара. Она глотнула кофе и взяла телефон, который подал звуковой сигнал. После чего сморчила нос и побледнела. «Что случилось?» — спросила Тесс. Сара подняла телефон и показала экран, на котором красовалось сообщение за главными буквами «Почему ты в полиции?» «Фрэнк?» Сара кивнула и снова опустила взгляд. «Вот черт!» Она опять сунула сестре телефон, и та прочитала. «Черный голубь. Немедленно. Жду обеих».